Глава 1263. Человек без души. Ван Буэлла не увидел, чем все закончилось. Каменные створы плотно закрылись. Еще звучащее в ушах Ван Буэлла эхо казалось ненастоящим. Вслед за этим звуком извне, подобно буре на древние врата, налетела могучая сила. Бабах! В момент удара по каменным вратам пространство вокруг них дестабилизировалось, как будто по нему стали гулять штормовые волны. Материальные и в то же время неосязаемые, Одно за другой появлялись трещины, что порождало еще больше хаоса. С нынешней культивацией Ван Буэлэ не мог долго здесь находиться, поэтому ему пришлось отступить как можно дальше. После этого ему будет крайне непросто вернуться. Хаос продолжал свирепствовать, сильно затрудняя путь к вратам. Ван Буэлэ был вынужден пуститься в обратный путь. Миновав ничто, край света, пустоту, он вернулся в ядро мира каменной стелы. В Даудамян. Когда он вступил на территорию бывшего центрального домена Бесконечного Клана, весь мир содрогнулся. Похоже, вспыхнула оставшаяся на нем частичка ауры извне. К счастью, в этой ауре отсутствовала враждебность, да и она была всего лишь отзвуком. Ее появление затронуло весь Дао-домен, но колебания довольно быстро прекратились. Все пришло в норму, тем не менее у всего живого в Дао-домене бешено застучало сердце. Голова да, у школы Семь духов, ПТР Семьи зынь и остальные практики Вселенной ощутили все намного острее. В их глазах появилось замешательство. Только что. Ван Буале в звездном небе посмотрел куда-то вдаль. Мысленно он все еще стоял перед каменными вратами посреди ничто, где увидел, как Чейн Сензы оплела огромная кроваво-красная скалопендра. Внезапно у него в голове раздался голос. Поначалу он подумал, что ему показалось. Мой отец! В голове Лапули чувствовалась соска и грусть. Ван Була ничего не сказал. Разгоревшийся свет в его глазах померк. Он знал, что отец Лапули ждал снаружи мира каменной стелы. Войти в их мир он не мог, ибо одно его присутствие приведет к разрушению каменной стелы, что помешает воскрешению Лапули. По этой причине он будет ждать снаружи, что-то схватки Чен Сензы с эскалопендрой. Его содействие будет весьма ограниченным. Ван Була все еще было тревожно на душе. С его губ сорвался тихий вздох. Он сделал все, что мог. Долгое время он простоял в тишине, а потом направился в святой доминоретического Дао. Осталось только ждать, что сделано то сделано. Ван был легряз для сожаления. Постепенно его все сильнее захватывала навещивающая идея. Я слишком слаб, подумал он. Одним шагом он переместился к Марсу. После возвращения Идол Хармы истинная сущность открыла глаза. Немного подумав, он вернулся к переплавке Семечка Дау-Земли. Жизнь в мире Каменной Стелла вновь пошла своим чередом. Воцарился мир и покой. Буря разноцветного света никуда не делась. Из-за нее никто ниже стадии Вселенной не мог попасть в звездное небо. Это и стало главной причиной, почему конфликты в мире сошли на нет. Что до Ван Буэле, он делал все, что было в его силах. Поскольку его ничего не отвлекало, переплавка Семечка Дау-Земли постепенно близилась к завершению. Оно было готово почти на 90%. Три года спустя процесс достиг отметки в 98%. В тот день он неожиданно вздрогнул. Это был не знак окончания создания семечка у земли. Его сердце пропустило удар, а потом от чего-то быстро застучало, как будто пара невидимых рук проникла в его тело и схватила саму душу. Чувство было такое, словно его окунули в ледяную воду. Стоило ему поднять голову... Как из ничто в звездное небо святого домена Эритического вода проникла прядь божественной воли. Она добралась до Марса и растворилась в душе Ван Боула. Боле, у меня не получилось». Это было началом послания, записанного в божественной воле. Дальнейшее его содержимое вызвало в душе Ван Боле невиданную до бурю, способную всколыхнуть все от самой глубокой преисподней до высочайшего неба. У него внутри все клокотало. Когда эмоции достигли пика, Они повлияли на саму душу. Его охватила пронзительная печаль. Во всей Солнечной системе, в святом домене еретического Дао и даже за его пределами, всему живому ни с того ни с сего стало грустно. Ван лобила била крупная дрожь. Он поднял голову и посмотрел на звездное небо. Когда он поднял голову, то увидел ослепительно яркое и прекрасное звездное небо. Так оно выглядело уже не один десяток лет. И сейчас свет медленно тускнел, а с ним исчезало давление, а значит, ослабевало силу, не позволяющая практикам находиться в звездном небе. На звездное небо надвигалось кровавое зарево. В мгновение ока алое свечение ужасающей волной прокатилось по всему миру каменной Стеллы. Казалось, будто кто-то накрыл все звездное небо багровым покрывалом, отчего весь мир на мгновение ократился валой. Небо цвета крови символизировало гибель старшего брата, все жители мира каменной стеллы почувствовали это, Помимо опечеленного ван Буалы глава школы Семь Духов, патриарх семьи и Се, лидер секты Звездолонь и другие практики вселенной из темной секты хранили молчание. Они не получили послания божественной воли воле ченьцензы, но, по увиденному сразу обо всем догадались. Алое звёздное небо пронизывало неписуемое зло, красный свет искривлялся и сгибался, пока не появилась огромная скалопентра. Ее шипение было слышно во всех уголках мира, все живое задрожало от страха. Настолько сильным было излучаемое ей зло. Население всего мира инстинктивно страшилось кровавого звездного неба. Небо изменилось. Открыв глаза, изрек патриарх секты Звездолунья. Он сидел перед водопадом в запретной части секты. На планете Фатум преподобный Тенефа со вздохом опустил голову. Патриарх семьи Сенни медленно издал Эдикт Хармы, запрещающий членам семьи посещать внешний мир. Что до Ван его одолела сокрушительная печаль. Глядя на кровавое небо, он поднял руку, словно хотел что-то поймать. К сожалению, ему не удалось остановить исчезновение преди божественной воли старшего брата. В своем прощальном послании он не ограничился парой фраз. Его чейн сэнзу заготовил на случай неудачи, он рассказал Ван Буэлэ все, даже про света тьму бессмертного. Помимо этого он сообщил Ван Буэлэ координаты, где лежал оставленный ему прощальный подарок. Очевидно, он не хотел возлагать на Ван тяжелое тяжёлое бремя, поэтому не отдал его перед уходом. Чэнь Цэнзэ надеялся решить все самостоятельно, к несчастью, у него ничего не вышло. Рука Ван Бола безвольно упала на колено, он настолько пал духом, что не заметил, как пальцы сами собой сжались в кулак. Не заметила он того, как рядом возникла лапуля, она просто села рядом, надеясь своим присутствием хоть немного подбодрить его, не услышал он хрипоты собственного голоса, который звучал, как скрежет камня камень. «Старший брат...» Два слова, пропитанные неописуемой тоской и печалью, не успело стихнуть эхо его голоса, как за краем света каменные врата посреди небытия медленно отворились. Оттуда вышли два человека. Первый был невероятно красивым юношей валом халате, только глубоко в его глазах таилось страшное зло. Цвет его халата совпадал с тем, что затопил мир каменной стелы, как будто именно он был его источником. В уголках его губ появился намек на улыбку. «Кто-то зовет тебя?» Обернувшись, сказал он. За ним шел никто иной, как Чэнь Сэнцзы, человек без души.